выглядывающие из-под них разноцветные кружева нижней юбки, темные туфли на низком каблуке, сеточки на волосах, в большинстве сверкающие алмазной пылью, как у Корал Торин. И тут он увидел женщину, которая разительно отличалась от остальных. Сьюзан дельгада ослепительно красивую в небесно-голубом шелковом платье с высокой талией и квадратным декольте, открывающим верхние полукружие грудей. А в сравнении с ее сапфировым ожерельем, Серьги Олив Торин казались стекляшками. Она стояла рядом с мужчиной, повязавшим талию кушаком цвета углей в горящем костре. Оранжево-красный свет присутствовал и в гербе Феода, и Роланд предположил, что этот мужчина и есть хозяин дома на набережной. Но мысли эти тут же вылетели у него из головы. Собственно, он уже и не видел никого, кроме Сьюзан Дель Гада. Голубое платье, загорелая кожа, треугольники румянца на щеках –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 карделия Дельгадо». Мэр Торин поклонился женщине, которая только что разговаривала с Джонасом. с ей, Роланд отметил определенное фамильное сходство. Только в случае с Сьюзен природа расщедрилась, а вот с Карделией явно пожадничала. Не доложила там, убавила здесь. Роланд догадался, что Карделия не мать Сьюзен, слишком молода. «И наша близкая подруга мисс Сьюзен Дельгадо», – закончил Торин. Голос его восторженно зазвенел.